Фёдор Черемной в Суздаль притопал. В лаптёшке сенца подстелил помягче и по холодку, где лесочком, где овражком, и дошёл. Светало. Солнце ещё не показалось, но за полем, за ельником тёмным купола Суздальские церкви проглянули. И кресты золочёные разобрать можно было. Черемной присел под берёзку Откинулся на ствол гладкий, Хоть и не спешил особо, А за дорогу намаялся, Чувствовал, ноги набил. Хорошо сиделось под березкой, Ветерок обдувал, Печуга серенькая над головой чирикала. Когда еще человеку в маяте и сутолоке Выпадет так вот посидеть после трудов? Благодать? Черемной даже листик с березки сорвал, В рот положил, прикусил зубом. Лист клейкий, горьковато-сладкий, свежестью отдает. Хорошо? С радостью тихо смотрел крючок под на восходящий из-за горизонта солнца. Глаза щурил. И не ведал Федор Черемной, что сидит так вот под березой зеленой в последний раз. Закрыто для человека завтра, и неизвестно ему как начнется и чем кончится день грядущий перед тем как в сузда идти ключарь в юн бескосный свел федора к отцу протопопу пьян пьян был в юнта а запомнил разговор в пристроечке за купелью с водочкой сладкой федор как позвал в юн затоптался вроде от робости непонятлив я разберу чего». «Разберешь», — засмеялся ключарь, — «отец протопоп втолкует, он че хочешь втолкует. У нас протопоп...» И, не досказав, еще раз засмеялся с тем и повел. Отец протопоп был в притворе, молился, к вошедшим лика не обратил, но Федор понял. Ждал их святой отец, оговорено, видать, все у них было с ключерем. Стояли, пока протопоп молитву не закончил. Долго, но сколь не стояли, а свое выстояли. Отец протопоп подошел, руку для целования сунул. Посмотрел на Федора внимательно. Федор в лицо ему не смел взглянуть. На руки возрился. Кожа тонкая на руках у протопопа просвечивает. Слабые руки ветхие, лежат вяло, не по-живому. Под ногтями синя, мертво. Не жилец был протопоп. Такими пальцами, холодными, За жизнь долго не удержишься. «Сходить в Суздаль решил?» — спросил протопоп. «Церкви пособить?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Дело непростое. Хоронись от глаз чужих. А ежели кого повстречаешь...» Об уроке своем не сказывай. На богомолье идешь, и все тут». Федор головой кивал послушно. «В монастырской церкви Юроду поклон передашь. Скажи, ждем, мол. Помолишься в монастыре. Обитель сия святая. И возвращайся немедле. Юрод скажет, какие слова, запомни». «Драгуны царские схватят, боль прими пытку, но молчи!» Спросил твердо. «Понял, сын мой!» И опять Федор кивнул низко. «Иди, — сказал протопоп, — иди с Богом, зачтется тебе!» Поднял руку, перекрестил широко. На коленях Федор выполз из притвора, в юн шагал рядом. Черемной поднялся, в лицо ему взглянул, увидел. Улыбался ключарь непонятно. На дорогу в юн черемному хлеба дал, две рыбины вяленых, так ничего себе крупненькие, луковиц с десяток, соли в тряпочке. Не пожадничал. Черемной подбородок поскоблил. «Святые отцы корку хлеба не пожалели неспроста, то...» Значит, очень уж нужно им человека в Суздаль послать. Печет, видать. Посидел-посидел под березкой Федор, встал. Солнце поднялось из-за горизонта, по всему лесу птицы зазвенели. Над полем туман пополз реденький. Котомку черемное через плечо бросил и пошагал опушкой. Портки не хотел измочить в росной траве. Сыром-то ходить, кому охота. В монастырь пришел, народ только-только расходиться начал. Федор противу толпы не попер, и на паперть не вылез. Стал в стороне у кустика, и видно все, а сам и заметен-то не очень. Народ из церкви валил серой, старухи из города в лохмотьях вонючих, старики с костылями. Парни в лаптях разбитых, да девки в сарафанах линялых. Потом уж монашки высыпали во двор. Великопостницы. Идут, глаза к низу, руки на груди сложенные, шаг щепетный. «Племя мышиное», — подумал Федор. «Не любил их черемной, сильно не любил. Ползет вот такая, веревкой подвязанная, в лице благость». Себя не сиди, людей жалей. Ну, скажешь, божья невеста, цветок невинный, Спасибо тебе, душу отдаешь за нас, грешных. А тут ангел безответный, Крыльев только что за спиной нет, Так наблудил в жизни, так напакостил, Напоганил, дышать нечем. Но теперь вот на еще и скажет, «Богу кланяйся, служи вере, молюсь за вас, крест несу, а ей не наши, ей свои-то грехи отмолить жизни не хватит. Ежели есть среди них блаженное, то от дури еще с материнского молока, а чаще по грешному делу не вышло у бабоньки, помороки и забило. Подарочки кресту святому». Монашки прошли, поперли богатенькие. У тех, что не рожа, то поперек шире. Богу молятся и жрут от пуза. Выходили неспешно, по ступенькам спускались с осторожностью. В душе-то у каждого играло. Пускай люди посмотрят, пускай позавидуют, как кормлены, как одеты. Тоже цветики лазоревые. Сойдя со ступенек, кланялись, слова шептали. Полюби ближнего, как самого себя. А ближний-то вон он, у паперти, в пыли, в гное, в вонище, в язвах, и жрать хочет. Полюбите его. Но нет. Камни у богатенького самоцветные, на груди крест золотой, на плечах плат драгоценный а копейку отдать пожалеет. Щепоть уже, обохнуться ничего не стоит. И пристойно, и люди скажут, служат Богу. Федор поглядывал из-за кусточка, за солнышком стоял. Голову не печет, так-то и подождать можно. И вдруг народ расступился. На паперть настоятельница вышла. Высокая. Дородная, плечи крутые, за ней две монахини, тоже незаморенные, и в руках у них, на шестах, сукно алое распялено. Люди на колени попадали. Настоятельница потихоньку с паперти пошла, монахини следом. Федор Черемной на что уж повидал разного, но и то в диковинку ему эдакое было. Потянулся из-за куста получше разглядеть диво такое, и под сукнами в малую щель рассмотрел ножки женские, в легкие узорчатые туфельки одетые. Все понял, за сукнами царицу бывшую ведут. «Не по сану так-то старице Елене ходить», — подумал, — «да и грешно». Настоятельница рядом с черемным прошла, И он лицо ее увидел близко, глаза прикрыты веками, не доберешься, не заглянешь. Подбородок, как обуху колуна, на шее крест, и камень в нем с орех лесной. Тоже, видать, любила стадо свою, паству невест христовых, все отдать им была готова. За полотнищами алыми прыгал собакой, скакал тряс башкой лохматый юрод. Народ ахал только. Волосья юрода по земле метутся. В лохмах репьи прошлогодние. Глаза в растопырку, нос до губы достает, а губа отвисла лопатой. Федор глянул. «Милый, знаем мы, как те штуки делаются, нехитрое занятие». И вдруг показалось. «А ведь видел я ту рожу. Черемной из куста вылез». «Хм, знакомец-то старый!» Память у Федора была крепкая. Граф Петр Андреевич Толстой в Неаполь приехал почтовым дилижанцем. Румянцев Петра Андреевича ждал. Гремя по булыжнику, дилижанц въехал на площадь и остановился. Его окружила толпа встречающих. Дверцы дилижанца распахнулись и на камне мостовой посыпались баулы, мешки, корзины. Где уж их столько помещалось, угадать было не дано. Неаполитанцы, на удивление народ горластый, закричали, как ежели бы дилижанс прикатил не с Флоренции, до которой пешком дойти недолго, но с края света, а то и из мест еще более дальних. «Цыгане», — подумал Румянцев. Истина цыгане. Одним из последних из дилижанца вышел господин, фигурой на графа Толстого весьма похожий. Когда шагнул со ступеньки на землю, карету приметно качнуло, но, подавшись ему навстречу, румянцев понял, ошибся. Господин был в пыльном сером плаще до пят, в шляпе с широкими полями, что выдавало в нем торговца мелкого или вовсе музыканта но никак уж не российского знатнейшего вельможу. Румянцев в другой раз вгляделся и решил, наверное, музыкант. Здесь, в Неаполе, офицер многому удивлялся. Ежели спросишь, кто, дескать, вон тот господин, неаполитанец глаза сливовые под лоб закатит, языком защелкает и с придыханием глубоким сообщит. «О, это великий маэстро!» Так что Румянцев был уверен, что здесь всякие кто не есть, хоть на тарелках медных, но все непременно играет. Ошибившись, Румянцев в сторону от отошел. Известно, как только русский человек за границу приедет, ему наговорят, черти чего, он и ахнет. Скажи, а нам, дуракам, и невдомек такое, так и Румянцев. Неаполитанский залив. Цветочки благоухают, пальмы разные и апельсины. А потом присмотрелся. Э, -э да то, ребята, баловство одно. Светики-то дурманом отдают, от которого голова слабой становится. А море-то море. При таком море и на забор не живой полезешь с сучками. Вот народ и балованный тут. Знают только на мандалинах разыгрывать. Серьезный был человек, в корень зрел. Узнал он и то, что цирки здесь были еще при римских императорах, и в тех цирках мужиков, гладиаторами называемых, звери при всем народе терзали. И народ будто бы даже при том ликовал. «И ничего странного», — решил румянцев, — «они еще больше натворят». Такие жди цирки соорудят, что не только звери людей, но и сами люди друг друга рвать начнут. А ему сказали, и такое, дескать, было. Ну, тогда уж он только руками развел. Так, подумал, мужикам неаполитанским надо кое-какие части тела выдирать без жалости. Он-то мужик уже опорченный, А какое потомство будет? Нет, беспощадно драть с корнем. И к неаполитанцам Румянцев стал относиться крайне подозрительно. Народ, между тем, с площадки разбежался, похватав корзины. Только один, тот самый, которого Румянцев музыкантом посчитал, стоял у фонтанчика. «Не приехал граф», — решил Румянцев и пошагал прочь. Но вдруг услышал голос. «Господин офицер!» Румянцев обернулся, из-под шляпы широкополой на него смотрели хитрющие глаза Петра Андреевича. И так вот удивлять мог граф Толстой. Первонаперво Толстой расспросил Румянцева о наследнике и наказал обсказывать все до мелочей, казалось бы, даже и несущественных, слушал внимательно. Интересовало его и как ехали через Альпы, и где ночлег был или иные остановки, каких коней давали наследнику, кто встречал его в городах разных и как встречал, в городе ли самом или навстречу выезжали. Разузнав все, граф некоторое время сидел в раздумье, потупив голову. Другой бы даже предположить мог, что задремал с дороги Петр Андреевич, утомившись, но Румянцев знал, что Толстой далек от дрема сладкой. Наконец граф голову поднял и стал расспрашивать офицера о его житье в Неаполе. Румянцев, искажа о своих рассуждениях о неаполитанцах, граф выслушал его также внимательно, но потом, избочив голову и взглянув снизу вверх, сказал «А суров ты, братец, суров!» удивил старика. И усмехнулся криво, — С мыслью едкой. — Поговорим, — сказал. — Время будет, поговорим. В дилижансе граф приехал почтовым проезда почитая денег не стоил, плащ надел с плеча торговца мелкого, а палацца в Неаполе снял, что не было из богатейших. — Суетен, — сказал Петр Андреевич, — чиновник местный, и судить будет о нас по подаркам да по комнатам, в которых принимать станем. Весь оставшийся день ездили они по городу в наемном экипаже неприметном. Граф присматривался и все больше просил останавливать у домов чиновничьих, выходил даже из кареты и, не торопясь, вдоль домов прогуливался. К концу дня, по обыкновению своему, Петр Андреевич поиграл губами, как на рожках игрывают, и выразил желание отведать блюд неаполитанских. За столом, вкушая знаменитый суп из морских ракушек, рачков и рыбок диковинных, высказал граф несколько наблюдений в форме весьма категорической. Что касательно государств, то они с годами дряхлеют, как и люди. «Империя германская корнями восходит к временам римским, и лучшие ее годы отцвели», — говорил он, поглядывая на Румянцева, но не забывая о тарелке своей. К рассуждениям Петра Андреевича за столом румянцев уже привыкать стал. «Власти, придержащие в империи, больны давно», — говорил Петр Андреевич, «и главный недуг происходит от их неуемной жажды богатства. Посмотрите на них. Они обзаводятся домами, которые дворцам подобны, приобретают экипажи для себя и домочадцев своих». Драгоценным деревом и золотом изукрашенные предаются страстям чрезмерным. Другая пагубная болезнь неслыханное чистолюбие. Иной и властью распоряжающихся увешивает себя знаками отличия так, что и лица не видно, а замечаешь только золотое свечение звезд и регалей. Не имея возможности укрепить все полученные звезды на груди, готовы уж и к заду пристроить. Граф Толстой замолк, покивал носом задумчиво, склонился над супом. Суп был хорош, розовый бульон прозрачен, как воздух. Рыбки, сохранившие природные формы, просвечивали янтарем. Рачки пылали пунцовым цветом, зелень и коренья будто только что сорваны с грядки, росою омытой и великолепной белизны тончайшего фарфора тарелку, наполненную тем чудом поварского искусства, скорее можно было принять за красочную палитру художника, нежели за посуду с похлебкой рыбной. Но все же главное достоинство супа заключалось не в том, главным был аромат, в нем было все, и дыхание моря, и свежесть трав, и терпкость пряностей, и острота волнующего запаха, который обоняешь, наблюдая только что вытащенную из моря сеть, с трепещущим в ней уловом. Суп вздрагивал, пьянил, кружил голову. «Из-за тех и многих других недугов, — продолжил Петр Андреевич, с видимым сожалением положив ложку, — высокие посты в государстве семь, Занимают люди недостойные, потрафляющие пороком власть имущих или подвигаемые по лестнице чинов благодаря связям родственным. Взяточничество процветает в Германской империи, и золото здесь — Бог. Петр Андреевич поднял глаза на Румянцева. «Рассказываю вам анатомию сию не ради удовлетворения праздного любопытства» ток мы соображений практических. В делах наших знаний эти зело пригодны будут, ибо королевство неаполитанское, где находимся мы сейчас, подвластно империи германской. Известно же, если хозяин плох, то слуги его трижды худы. Граф встал, одернул камзол, взлевший горой на чреве, и с огорчившимся вдруг лицом отошел от стола. Что явилось причиной сего огорчения? То ли, что от стола было время подниматься, или же мысли о недугах, государствами переживаемых? Румянцев по младости нужно думать не понял. Петр Андреевич повернулся к офицеру и сказал, «Что же касательно ваших наблюдений могу заметить?» Богата история земли сей неаполитанской, и была она за многие годы светочем мысли лучезарной и сиятелем мрака. И, думаю, преподнесет еще миру немало сюрпризов. Среди них, боюсь, и орешки горькие. На том ужин они закончили, и Петр Андреевич соизволил отправиться к вице-королю неаполитанскому графу Дауну. Письмо у него было к лицу тому высокому, и письмо крепкая. Лист, украшенный гербами и замысловатыми виньетками, сообщал, что графу Петру Андреевичу Толстому, доверенному лицу Его Величества Царя Великой и Малой и Белой России Петра Великого, разрешается аудиенция с наследником престола Его Высочеством Царевичем Алексеем, ныне пребывающим в замке Сантельм эльм в Неаполе. Да, он прочел бумагу, заканчивающейся подписью графа Шенберна, которую можно было счесть и за редкой красоты миниатюру, склонил голову, улыбнулся умно. Голова его, однако, при всем притом напоминала Петру Андреевичу почему-то то место, что ниже спины его отдаленной родственницы из Твери. Граф еще подумал, и надо ж, человек-то в Неаполе живет. Перекрестился Толстой незаметно, сказал себе, «Господи, прости меня, грешного, за мысли мои». После визита к высокому лицу Петр Андреевич, из кареты наблюдая на перекрестке двух девушек в ярких юбках, неожиданно вновь вернулся к разговору о неаполитанцах. Карета уже миновала перекресток, а граф все еще шею воротил на бок, разглядывая юные существа. Наконец оторвал от них свой взор и заметил. А женщины здесь все же прелестные, особенно из молодых годами. На том тема Неаполя была им исчерпана.